Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, тропливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца. Ермола вдруг так же бесшумно вынырнул из чаще. Что ж вы, паночни, стали ему на дороге? — крикнул он. И укоризненно зачмокал языком. — Да ведь далеко было, больше двухсот шагов. Видимое смущение, Ермола смягчился.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 Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел, наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колено. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку. В покрывавшем и густом буром ху ноги тонули точно в мягком ковре. Кустарник скоро совсем кончился.